Глава 5 Первая ступень императорской летной школы находилась на туристической планете Салишан. Стены остальные будущие пилоты собрались на приемном пункте. Тут их разбирали на взводы по 30 существ и предложили немного подождать. Скоро их перевезут на базу. Народ среди курсантов подобрался довольно пестрый. Начиная только-только с курс молодой бойца мужчин и женщин и выпускников, хотя и ориентированных на флот, но все-таки гражданских подготовительных школ, до уже успевших послужить офицеров и рядовых. Но в смысле боевого опыта все они были чисты, как свежевыпавший снег. Стэн понял это по отсутствию орденских планок на кителях, по не неподогнанной форме, по выправке, которую так ряда вбивали в рекрутов в военных училищах. Впрочем, Стэн с закрытыми глазами мог бы сказать, что его спутники «зеленые новички», Дожидаясь обещанного гравитолета, они горячо обсуждали, где и как будут развлекаться. Это же туристическая планета, и служба здесь вряд ли окажется трудной. Они наверняка будут регулярно получать увольнительный в рай. Да и сама база, без сомнения, кажется настоящим дворцом. Стэн едва сдерживал смех. Краем глаза он заметил кривую ухмылку одного курсанта. Похоже, тот тоже знал, что почем в операторской армии. Внешне, просто идеальный солдат Командос, мечта любого офицера. Высокий мускулистый со шрамами на лице. Три ряда орденских планок и знак планетного штурма украшали его пятнистую форму гвардейца. Крепкий парень, знакомый с войной не понаслышке. И он абсолютно не походил на привычный большинству образ пилота. Стэну даже стало любопытно, как тому удалось получить назначение в летную школу. Рядом приземлился гравитолет, оттуда вылез солидного вида сержант с папкой в руках. «Ну ладно», – объявил он, – «если бы вы, господа, построились в одну шеренгу, я проверил бы списочный состав и отвез вас до базу к вашим товарищам по учебе». Пять минут спустя, когда гравитолет уже взлетел и на полной скорости несся прочь от роскошных туристических центров, речь сержанта звучала совсем по-другому. «Эй, вы там, кончайте болтать. Это вам не кружок мягкой игрушки. Основное правило любой армии». Вежливость твоего командира прямо пропорциональна близости к количеству потенциально шокируемых гражданских. Стэн прошел, как ему иногда казалось, чуть ли не все военные школы империи: курсы начальной подготовки, выживания, медицинские и так далее, и тому подобное, включая спецобучение в отряде богомолов. И теперь он воспринял как должное, когда вместо туристических красот внизу поплыли сосновые пустоши, и в раю военные построят свою базу рядом с мусорной кучей. Стэн даже удивился, что школа, по крайней мере с воздуха, выглядела не так уж плохо. Большая часть смахивала на обычную военно-воздушную базу, с ангарами, ремонтными доками и взлетно-посадочными полями. С одного края в окружении роскошного сада стояло несколько трехэтажных зданий. Там, похоже, располагалось командование базы. Второй раз Стэн удивился, когда гравитолет сел прямо перед этими самыми зданиями. Он невольно припомнил другое основное правило воинской учебы и, не сдержавшись, выругался. В армии всегда сперва как следует втаптывают курсанта в грязь и лишь потом лепят из него солдата. Такого, каким он должен стать. Инструкторы обычно не тянут с первым уроком. Стоит только курсантам переступить порог, как они тут же демонстрируют свой метод на примере какого-нибудь несчастного, первым попавшегося им на глаза. У Стена были все шансы получить эту незавидную роль. Поспешно расстегнув китель, он нацепил свои орденские планки. Награды, конечно, были настоящие, хотя многие из них Стэн получил за совершенно секретные операции подразделения Богомолов, и в документах на них значилась совершеннейшая чушь. Как бы там ни было, никакой молодой офицер не заслуживал такого количества орденов. Он едва успел спрятать планки в карман, как крыша гравитолета распахнулась и в кабину просунуло сердито лицо помком взвода. «Давай, давай!» – заорал он, – «пошевеливайтесь!» «Чего, мразь такая, расселись? Я хочу видеть ваши жопы!» Новобранцы как горох посыпались за борт, а помком взвода продолжал ругаться. «Ты, да-да, именно ты, и ты тоже, лечь быстро и отжиматься, я хочу видеть много-много отжиманий». «Бог ты мой», — подумал Стэн вместе с остальными, выбираясь из гравитолета. «Я снова прохожу курс начальной подготовки». Даже чертовые слова те же самые. Этот помком взвода, если бы не его пол, был бы точной копией, как ее там, да, Корутерс». «Я хочу видеть три шеренги. Вчера. Длинные ослы налево, карлики направо». Уже не в первый раз Стэн благодарил судьбу за свой небольшой рост. Небольшой, однако не настолько маленький, чтобы как перо заду, торчать последним. Наконец, помком взвода устал орать. Стэн решил, что пока он держится как надо. В общей суматохе ему удалось отделаться всего лишь 50 приседаниями. Во взводе было много куда более заманчивых жертв. «Взвод, стройся! Правое плечо вперед! Шагом марш!» А еще Стэн радовался, что все курсанты знакомы хотя бы со строевой подготовкой. Не хотел бы он оказаться на месте того, кто собьется с ноги. Печатая шаг, они вышли на главный плац и замерли напротив трибуны. В тот же миг из здания напротив вышел высокий худой офицер. Он выглядел так, как и должен выглядеть человек, занимающий его пост. Адмирал с одной звездой, начальник летной школы, без сомнения старый пилот летавший на всех кораблях, какие только существовали в империи, во всех условиях, какие только могли приключиться. Вот только голос у него подкачал. У оперного тенора такой голос был бы куда уместнее. Стэн дождался, пока начальник представится, адмирал Невар, и начал думать о своем. Чего лишний раз слушать эту речь? Ее держал каждый начальник каждой военной школы. И все они говорили одно и то же. «Добро пожаловать! Вас ждет напряженная учеба!» Вам могут не понравиться наши методы, но мы на опыте убедились, что они действенны. У тех из вас, кто сумеет приспособиться к нашим правилам, не будет никаких проблем. Однако остальные... У нас тут строгая дисциплина. Но если кто-то сочтет, что с ним обошлись несправедливо, обращайтесь прямо ко мне. Блевотина, блевотина и еще раз блевотина. Первая ступень обучения пилотов называлась «отбор». Главной задачей было точно и достоверно определить, что курсанты и в самом деле могут летать. Летные школы заслуженно славились среди всех других военных заведений империи, числом отбракованных на первом этапе. А еще адмирал Невар сообщил курсантам, что из-за сложной политической ситуации первый этап будет ускорен. «Вот уж повезло, так повезло», – мрачно подумал Стен. Потом курсантам вели снять все нашивки и погоны. С этого момента их прежние звания не играли никакой роли. Все они становились просто курсантами. «Ха-ха!» Стен отлично представлял себе некоторые другие формы обращения, типа ублюдок, бестолочь, дерьмо и многое-многое подобное, также запрещенные уставом имперских вооруженных сил. Собственно, больше ничего полезного адмирал не сказал. Все это время Стену приходилось постоянно напоминать себе, что теперь он курсант. Не крутой майор и не бывший командир гурков, телохранителя императора, и не секретный спец из подразделения богомолов. Теперь он курсант. Если уж на то пошло, то даже и не офицер. К тому, чтобы стать пилотом, Стен относился философски. Он поступил в эту школу, повинуясь личному совету императора. Тот решил, что следующей ступенью в карьере Стена должен стать перевод во флот. Выполнено и учеба в летной школе. Теперь, если его отчислят, он наверняка кажется, в отделе планирования имперского флота, в который уже раз Стэн думал о том, насколько трудно ему будет вернуться из флота в армию, и подразделение богомолов. Это если его действительно отчислят. Адмирал тем временем успел закончить свою речь и ушел с плаца. Помком взвода тут же повел курсантов вокруг здания. Вещи они оставили перед трибуной. «А теперь, — думал Стэн, — мы встретим убийц, или как там в летных школах называют сержантов-строевиков. Они уж постараются наглядно показать нам, какое мы все дерьмо и что мы гроша ломаного не стоим и как они сотрут нас порошок, если мы хотя бы плюнем в него время. Так, в общем-то, и произошло, не считая, конечно, пары маленьких сюрпризов. Узвод остановился на большой площади, по щиколотку засыпанной песком. Приказав курсантам встать в положение от Джимания, помком взвода куда-то исчез. Потянулись минуты. Несколько курсантов в упали на песок, они дорого за это заплатят. Что касается Стена, ему стойка в упоре на руках не доставляла особого беспокойства, Минут через десять к ним подошел сержант, с виду вовсе не такой садист, какого ожидал увидеть Стэн. Инструкторы-строевики всегда выглядели лучшими солдатами, чем могли рассчитывать стать подчиненные им свиньи-курсанты. Этот же сержант был откровенно толст. Носил он потертый засаленный летный комбинезон, один из карманов которого был оторван. Не торопя, а сержант прогуливался между рядами застывших курсантов. Он укоризненно покачал головой, когда еще одного несчастного подогнулись руки – «Добрый день, подонки!» – голос сержанта напоминал хриплый протяжный рык. «Меня зовут Феррари. Вы будете называть меня мистер Феррари или сэр, иначе вас ждет верная смерть. Я ваш главный пилот-инструктор. За отведенное нам время я постараюсь сделать все, что только в моих силах, чтобы вы поняли, учеба на пилота – самое гнусное, самое отвратительное занятие, как хоть только может выбрать для себя разумное существо». «Как и наш уважаемый командир, я всегда готов вас принять, но только с одной единственной целью, чтобы выслушать вашу просьбу об отчислении. Я искренне надеюсь, что за долгие дни и ночи, которые вам предстоит провести со мной, вы не забудете о том, как легко и просто избавиться от всех и всяких мучений. Придите ко мне в кабинет или даже просто шепните словечко кому-нибудь из обслуживающего персонала, и вы тут же отправитесь на новое место службы. Там вам наверняка будет лучше, чем здесь». Между прочим, мы, инструкторы первого этапа обучения, полагаем, что даже шиол был бы лучше того, что вам предстоит. Те из вас, кто не знает, что такое шиол, могут спросить об этом у своих товарищей по взводу. Наша программа, безусловно, представит вам все возможности для сравнения. Те из вас, кто еще не упал, могут встать. Те же, кто упал, будут ползти. Я бы хотел, чтобы вы ползли в строю до конца этой площади, а потом, пожалуйста, еще два раза вокруг». Кстати, это совсем не упражнение в садизме. Дело в том, что где-то по дороге я потерял монетку в четверть кредитки. Я был бы крайне признателен тому, кто сумел бы ее найти. Глядя на ползающих вокруг площади курсантов, Стен от души надеялся, что среди них не найдется пройдохи, который бы вынул монетку из своего кармана. Как соблазнительно отдать ее Феррари в надежде избежать долгого ползования по песку? Инструктор без сомнения осмотрит находку и с грустью в голосе объявит, что это не его монета. Скажем, не совпадает год или что-что-нибудь в этом роде. А потом он с наслаждением примется с мясом рвать ногти незадачливому обманщику. Феррари сделал шаг в сторону. Теперь пришло время главного негодяя. Этот тип тоже носил летный комбинезон. Но только на нем он сидел как влитой. Лицо его крошал длинный шрам, и при ходьбе сержант немного прихрамывал. Голос инструктора звучал так же мелодично, как скрип дерева по железу. «Меня зовут Масон. Я не умею говорить, как мистер Феррари. Потому я буду краток. Я просмотрел ваши дела. Дерьмо. Вы все. Ни одному из вас я не доверил бы даже боевой машины пехоты. Если мы тут обосрёмся и пропустим кого-то из вас на лётную палубу, дело добром не кончится». «Так я и заработал вот это». Он постучал пальцем по своему шраму. «Пустили какого-то идиота вроде вас, заштурвал корабля, столкновение в воздухе, восемнадцать трупов. Моя работа крайне проста. Друг друга можете убивать, сколько вам влезет. Я же буду следить, чтобы не пострадали посторонние. И позабочусь, чтобы вы не причинили особого вреда флоту. Возможно, вы уже слышали что-то подобное от других инструкторов». «Может быть, вы думаете, что это я только так говорю? Вы ошибаетесь, жабы!» «Я ненавижу вас, всех и каждого!» Он оглядел строй, и Стэн почувствовал легкую дрожь в коленках. Ему и в самом деле доводилось слышать подобные речи, и не раз. Но масон, похоже, не шутил. «Я хочу только одного», — продолжал сержант, «чтобы вас отчислили, всех до единого. В каждом взводе есть один говнюк, которого я почему-то ненавижу больше других. Я сразу его выбираю». И списываю первым. Масон снова глядел курсантов. Стэн знал за миг до того, как это произошло, на ком остановится его взгляд. Дерьмо, дерьмо, еще раз дерьмо, думал он, замря как кролик перед удавом.